Великое арабское восстание. 1916-1918 годы. Глава первая. В коридорах власти. Осторожность. Половина ловкости. Тысяча и одна ночь. Любой вооруженный конфликт протекает в двух плоскостях – военной и политической. Те, кто проливают кровь на полях сражений, абсолютно не догадываются, какие решения принимаются на дипломатических встречах и переговорах. Великое арабское восстание не стало исключением. Западное восприятие арабского восстания сформировано увлекательными мемуарами Томаса Эдварда Лоуренса «Семь столпов мудрости» 1922 год и великолепным фильмом Дэвида Лина «Лоуренс Аравийский» 1962 год. Арабы же просто считают себя преданными и обвиняют Великобританию в коварстве, а Францию в равнодушии и беспринципности. Доказательствами двуличности англичан, по мнению арабов, являются тайное соглашение Сайкса-Пико, от 16 мая 1916 года и декларация Бальфура от 2 ноября 1917 года. На основании первого документа англичане и французы договорились о послевоенном разделе порты. На основании второго в историческом регионе Палестина было создано еврейское государство Израиль. Оба документа поставили крест на мечтах хашемитов об арабском королевстве. Сэр Марк Сайкс, баронет, член парламента и советник Китченера, хорошо знал Ближний Восток. После окончания Кембриджа он много путешествовал по Османской империи, затем работал в Британском посольстве в Стамбуле и, наконец, получил должность в военном министерстве. Баронет видел в арабах ключ к быстрой победе англичан на Ближнем Востоке и являлся горячим сторонником арабского восстания. Осенью 1915 года Сайкс был назначен представителем Великобритании в переговорах с французами относительно раздела порты. Министр иностранных дел Эдуард Грей беспокоился, что союзный Париж узнает о переписке Макмагона Хусейна и истолкует ее как антифранцузскую. 24 октября 1915 года Грей проинформировал Поля Камбона, посла Франции в Лондоне, о связях Великобритании с арабскими националистами и предложил ему выработать план совместных действий на Ближнем Востоке. Камбон делегировал в качестве переговорщика своего секретаря Франсуа Жоржа Пико. 31 января 1916 года Сайкс и Пико подписали тайное соглашение. Было решено, что Великобритания получит Транс-Иорданию, Центральный Ирак и районы вокруг палестинских городов Хайфа и Акка. Франции достались юго-восточная Турция, Северный Ирак, Сирия и Ливан. За пределами этих территорий разрешалось создание арабского государства, разделенного на английскую и французскую сферы влияния. Смысл договора Саекса-Пико заключался в том, что стороны хотели установить колониальную схему управления на всем Ближнем Востоке. Ранее Великобритания успешно опробовала ее в Египте, а Франция в Марокко, Алжире и Тунисе. Ни о каком независимом арабском королевстве не могло быть и речи. Впрочем, хашимиты изначально не могли надеяться на взаимовыгодное сотрудничество с Туманным Альбионом. Главный принцип британской политики еще в XIX веке озвучил лорд Палмерстон. У Англии нет ни постоянных союзников, ни постоянных врагов. У Англии есть только постоянные интересы. Но нельзя забывать, что Хусейн, правитель маленького пустынного хиджаза, в переписке с Макмагоном вынудил Лондон признать огромное арабское королевство, которое превосходило по размерам Великобританию и Францию. Шариф добился этого в обмен на одно лишь обещание организовать восстание. Участник данных событий, английский политик Дэвид Ллойд Джордж, пишет, что скептически относился к соглашению Сайкса-Пико и считал необходимым рассказать о нем Хусейн. Непонятно почему, но британское правительство не уведомило его об этом важном соглашении. Члены правительства беспокоились лишь о том, чтобы распространить свою власть на все возможные территории. В 1916 году Ллойд Джордж занимал пост главы кабинета. Позже, в книге «Правда о мирных договорах» 1938 год, он искренне возмущался поведением своих министров. Конечно, англичане лгали, так же, как и французы, турки, арабы, да и был ли Лондон обязан удовлетворять все желания хашемитов. В ходе войны стороны всегда обещают своим потенциальным союзникам больше, чем хотят или могут дать. К тому же претензии мусульманской династии на христианские районы Ливана, Сирии и Палестины выглядели двусмысленно. В итоге властные амбиции Хусейна разбились о твердое убеждение Антанты, что его королевство должно быть марионеточным. Надо отдать Западу должное, на тот момент арабские государства еще не были готовы к самостоятельности. Период их становления мог растянуться на десятилетия, и на данном этапе арабы действительно нуждались в помощи. Современный Ближний Восток рождался в борьбе, В XX веке арабам снова пришлось сражаться, но уже не за господство над Европой, как в эпоху халифата, а за собственные земли. Первым этапом этой долгой и трудной битвы стало Великое арабское восстание 1916-1918 годы. Племена Аравии были разрознены, и для создания иллюзий их сплоченности Марк Сайкс в 1916 году придумал флаг, под которым проходили мятежи. На полотне располагались три горизонтальные полосы – черная цвет абасидов, зеленая цвет фатимидов и белая цвет амиядов. Аббасиды — арабская династия, правившая аббасидским халифатом с 1750 по 1258. Фатимиды — арабская династия, правившая фатимидским халифатом с 909 по 1171. Амияды — арабская династия, правившая сначала амиядским халифатом 661—750 годы, а потом кордовским эмиратом 756—929 годы и кордовским халифатом 929 1031 годы. Слева изображался красный треугольник, символизировавший династию Хашимитов, которая объединяла арабов и вела их к свободе.